Глава шестая «Он тебя любит», — радостно сказал Халил. «Я же тебе все время это твердил. Сиит — лучший, кто с этим поспорит». Он вернулся, кинул один взгляд на госпожу и подумал, эта безумная женщина терзала моего славного молодого человека. От женщин одни неприятности, а моя — настоящая обезьяна, будь она проклята. Всякий может видеть, что она сумасшедшая, с пронзительным голосом, со всей этой болтовней про свою рану, И твоя рубашка разорвана. О, твоя рубашка разорвана. Какая вышла история. За тобой, за твоими делами присматривают сильные ангелы. Теперь Сиит найдет тебе жену, чтобы ты не попал в беду. Одну из тех славных девчушек, что живут при лавке там, в деревне. Думаю, он уже наметил для тебя кого-то еще перед тем, как отправился в путешествие. Может, и мне кого-нибудь купят. Устроим двойную свадьбу. Может, это будут сестры. Наверное, двух сразу купить выгоднее. И Кади один раз платить за обряд. И только одна стирка после брачной ночи. Мы сможем нанять дом на той стороне улицы и поселимся вместе. У наших жен родятся близнецы, и женщины будут помогать друг другу со всеми трудными работами по хозяйству. А мы будем сидеть на коврике, на террасе, перед домом и болтать. Может, о том, что делается в мире. Это хорошая тема. Или о том, как сбываются данные богом посулы, а по утрам, перейдя дорогу, будем заниматься делами нашего Сеида. Что скажешь? Халил рассказывал о грядущей свадьбе и покупателям, приглашая их на пир, который, мол, обещал устроить Сеид. «Вы же знаете Сеида», — повторял он. «Все будет халяльно и все по закону». Он описывал предстоящие развлечения. «Танцоры, певцы, акробаты на ходулях, процессия мальчиков и девочек, которые понесут курильницы с благовониями, а по бокам мужчин, распрыскивающие в воздух розовую воду и так далее. Дайте волю воображению! Пир со всевозможными яствами, музыка, целый оркестр, ночь напролет». Юсуф невольно улыбался вместе со всеми слушателями. Невозможно было устоять, когда Халил вот так предавался вымыслу и разукрашивал его словно одержимой. Когда покупатели обращались за подтверждением к Юсуфу, тот говорил, что Халил тронулся умом. «Он бредит в лихорадке», — говорил он. «Не обращайте на него внимания, иначе он разволнуется, а то и разболеется». Когда явился на обычную свою работу в саду Мзехамдани, Халил окликнул и его. «Валий, блаженный, мы женимся, мы оба!» «Ты удивлен?» «Сеид обустроит нашу жизнь навсегда!» «Спой косыду за нас, когда найдется минутка! Кто бы мог напророчить нам такую удачу!» «Этого малого ты больше не увидишь в саду, кстати говоря. Он теперь будет возделывать другие грядки, другие кусты подрезать». Поначалу Юсуф думал, что таким шутовством Халил выражает облегчение, хорошо мол, что дела не обернулись хуже. Дядя Азис посмотрел сквозь пальцы на обвинение госпожи, а Юсуф не осмелился бросить ему вызов и потребовать себе амину. Когда будет готов это сделать, дядя Азис разберется с ним так, как сочтет нужным. Потом Юсуф распознал, что Халил Высмеивает его. После всех своих отважных и страстных речей он паник в молчании, и стоило купцу задать прямой пугающий вопрос. Паник и сдался. Теперь они оба в одном положении, размышлял он. Оба добровольно служат купцу. Целуют ему руки. Халил изобрел оправдание своему унижению. Он, мол, остался, чтобы искупить зло, причиненное его отцом Амине. У Юсуфа не имелось никакого оправдания, чтобы и дальше служить купцу. — Сиит. Теперь-то научись называть его так! — хохотал Халил.